Тот же день и час. Окрестности бывшего римского лагеря новая Бурдигала. Беглец с первой мировой войны, бывший взводный командир русского экспедиционного корпуса во Франции, под прапорщик Инокентий Михеев, 26 лет, 1893 года рождения. Когда в русском экспедиционном корпусе, выведенном с фронта в лагерь Ла Куртин под Лиможем, случились беспорядки, я не поддержал мятежников. Мне казалось полным безумием устраивать беспорядки, когда конец войны уже предрешен. К тому же новое революционное временное правительство России подтвердило свою верность союзническому долгу. Такого же мнения придерживалась почти половина наших нижних чинов и большая часть офицерского корпуса. Но при этом желанием воевать за Францию никто особо не горел. Французское командование относилось к русским войскам как к пушечному мясу, которое можно бросить на самые опасные участки фронта и тратить без всякой жалости. Но то, на что пошли мятежники, изгнавшие офицеров и провозгласивший совет, было уже слишком. Я понимал, что рано или поздно беспорядки подавят силой, а все их участники понесут наказание в соответствии с законами военного времени. К тому же у стоявших во главе совета не было конкретного плана относительно того, каким путем можно добиться нашей переправки в Россию. Ну, прямо как малые дети. «Хочу в Россию» и все. Ведь даже если французское правительство захочет это сделать, переправлять русские войска на родину придется кружным путем или же пароходами через Суэцкий канал вокруг всей Азии на Владивосток, либо же по Северным морям на Мурман и Архангельск. Поэтому, когда русский военный агент во Франции, генерал Занкевич, который вел переговоры с мятежниками, предложил всем желающим покинуть селя Куртин, я увел своих солдат в лагерь войск, верных временному правительству, что находится в деревне Филитин в 25 верстах от места нашего прежнего расквартирования. Всего нас там собралось около 6 тысяч человек, и оттуда. «Нас поездами переправили в лагерь, расположенный в местечке Курно, к югу от Бордо. Там рядовых нижних чинов, унтеров и офицеров подвергли своеобразной сортировке. Вызвавшихся участвовать в вооруженном подавлении мятежа, а таких набралось не более трети от общего количества, вернули обратно, а остальных разоружили, не зная, что с ними делать дальше». «Я остался среди тех, кто не пожелал стрелять в своих соотечественников, будь они хоть три раза мятежники». Тем временем тела шли своим чередом. К концу сентября, как мы слышали, мятеж был подавлен самым жестоким образом, с артиллерийской пальбой и взаимным смертоубийством. А среди нижних чинов, что находились в лагере Курно, настало брожение. Мы знали, что русская армия там, у нас дома, разваливается, что мужики бегут с фронта, чтобы поделить помещичью землю, что положение Керенского, знаменитого только своими длинными трескучими речами, весьма неустойчиво. А также нам было известно о провалившемся мятеже генерала Корнилова и о том, что большевики набирают влияние. Это неудивительно. Если много говорить, как керенский, но ничего не делать, то по-другому быть и не может. Между тем, французское правительство тоже ломало голову, что делать с несколькими тысячами разоруженных русских солдат, которые не виноваты в мятеже, но в то же время ни в какую не желают возвращаться на фронт. Франция, в связи с войной, забравшей большое количество мужчин, Испытывала резкий недостаток рабочих рук. Сначала наших солдатиков хотели определить на военные заводы Бордо, но они у нас крестьяне, и вся их компетенция — таскать круглое и катать квадратное. Ну и разным деревенским мастерством владеют почти все. Лес рубить, избу поставить, плотничать там или по хозяйству заниматься. А обученных работать на станках среди них нет. Да и по-французски никто из них не разумеет. Тогда из русских солдат составили рабочие команды, чтобы помогать местным крестьянам на уборке винограда. Их-то молодых мужчин тоже по большей части прибрала война, а кто вернулся по ранению или без ноги, или без руки. А иногда нас посылали в порт Бордо помогать на разгрузке приходящих из Америки пароходов. Большая часть докеров... оказалось там же, где и французские мужики, то есть на войне. Старшим в нашей команде сделали подпоручика Котова, происходящего из железнодорожных техников. Человек он не злой, к солдатам относится с пониманием и настроен весьма демократически, и к тому же мало-помалу владеет той самой французской мовой. И как раз у него была с собой бумага, в которой было написано, кто мы и откуда, а также где нам предписывается быть. Утром еще затемно мы уходили на работы, а вечером уже в темноте возвращались обратно. Работа не тяжелая, но все равно большого счастья работа на французских мироедов, а именно они были владельцами виноградников и давилен или буржуа, нашему мужику большого удовольствия не доставляло. и ворчание по этому поводу все время нарастало. И вот однажды утром, имея местом назначения работы в порту Бордо, проходя знакомым лесочком, через который мы обычно срезали угол, мы банально заблудились. Подпоручик Котов светил своим электрическим фонарем, а мы за ним все шли и шли в темноте, чертыхаясь и спотыкаясь. При этом лес все никак не кончался. хотя мы и давно уже должны были выйти на дорогу. И когда забрезжил рассвет, мы вдруг обнаружили, что находимся не в маленьком и причесанном французском лесочке, а посреди дикой, совершенно сибирской тайги. И тропа, по которой мы шли, оказалась не людской, а звериной. К тому же было холодно. Значительно холоднее, чем было тогда, когда мы выходили из казарм, будто тут стояла не французская, а русская осень. И иначе леший завел. С удивлением, оглядываясь по сторонам, сказал Афанасий Чижов. Вот ведь нечистая сила. «Дурак ты, Афоня!» — откликнулся старший унтер Гаврила Пирогов. «Откуда лешие в этой хранции?» Гаврила, или Гавриил Никодимович, как он любит себя называть, самый старший из нас по возрасту, а потому считает себя непререкаемым авторитетом во всем, что не относится к компетенции подпоручика Котова. Меня он называет скубентом, не знающим настоящей жизни, и поэтому просто обожает поучать антилегента разным житейским мудростям на поверку, звучащим до предела банально. Однако сейчас поток его красноречия прервал подпоручик Котов. «Значит так, братцы», — сказал он, доставая из кармана шинели компас. «Современная наука имеет по поводу леших совершенно определенное мнение. Плутает человек в лесу лишь от того, что длина ног у каждого немного разная, и поэтому в отсутствие ориентиров путник в лесу сбивается с пути и начинает ходить кругами. «Но я-то вел вас по тропе, светя на нее фонарем, и из пути сбиться не мог. К тому же вы знаете тот лесок, заплутать в нем совершенно невозможно, даже пьяному. Обязательно через пару сотен шагов выйдешь или на дорогу, или в деревню. Тут вам не Муромские леса, где можно идти неделю, все равно никуда не прийти. А сейчас тихо всем!» Он поднял руку и замер. «А почему тихо, Евгений Николаевич?» Полушепотом спросил я. «А потому что, господин подпрапорщик, ответил тот, что если поблизости есть людское жилье, пусть даже одиночный хутор, то там непременно должны брехать собачки и кукарекать петухи. Утро же. А если мы услышим паровозный гудок, так это вообще замечательно. Значит, поблизости имеется настоящая цивилизация. Мы все тоже замерли и прислушались». Но за исключением звуков дикого леса не услышали ничего, ни петушиных криков, ни лая собак, ни тем более паровозных гудков. Будто и в самом деле мы стояли посреди сибирской тайги, где до ближайшего жилья сотни верст. Жуть же совершенная. Шли вроде бы знакомым путем, но пришли незнамо куда. Недаром же в народе имеется поверье, что тот, кто ищет коротких путей, потом испытывает всяческие неприятности. И ведь прежде его благородие в свете последних революционных веяний считался среди солдат ненужным элементом. Вроде пятого колеса в телеге, но случилось с нами это происшествие, и солдатики жмутся к подпоручику, как малые дети к отцу. И даже старший Унтер пирогов, потерял большую часть своего гонора. Нет, будь тут революционные элементы из рабочих, они бы непременно устроили митинг и раскричались, что вопрос, куда идти, следует решать путем надрывного крика и поднятия рук. Так бы мы тут и остались, на митинге посреди леса. Ибо толпа, какой бы небольшой она ни была, не в состоянии решить ни одного, даже самого малого вопроса. Но таковых агитаторов... по счастью, среди нас не водилось. Тяжело вздохнув, подпоручик посмотрел на компас, а потом на часы и повел нас вперед по тропе. Когда я тихо спросил его, почему именно вперед и почему именно по тропе, он ответил, что это направление ничуть не хуже любого другого. Кроме того, звери тоже не дураки, и их тропа приведет нас, по крайней мере, к воде. Возвращаться же назад нет смысла. При нашем продвижении вперед местность постепенно понижается, а значит, к воде, реке или озеру мы и идем. Без воды в диких местах нельзя, потому что сыр, соленую ветчину и хлеб, что имеются у нас при себе в качестве сухого пайка, сухомятку есть будет весьма затруднительно. Так все и вышло. Часа через два пути – Мы вышли к большой реке, которая под низким серым небом снесла свои воды к невидимому отсюда океану. И тут мы встретили первые приметы того, что тут когда-то бывали люди. Большой прямоугольник на местности, окопанный канавой и огороженный покосившимся плетнем. Какие-то клетки внутри из стволов молодых деревьев. Такое впечатление, будто тут ночевал бродячий цирк. а потом снялся и уехал. При этом внутри ограды, пригоршнями и по одной кое-где валялись стрелянные гильзы, как сказал подпоручик от американской винтовки и пистолета Кольта. Судя по подернувшей медь по тине, воевали тут не так давно, месяца два-три назад. А на берегу реки... Нашлись остатки шалашей, вроде тех, которые делают рыбаки, постоянно бывающие на одном и том же месте. Неподалеку уже от них обнаружилась недавно зарытая братская могила. Над ней вместо креста была укреплена деревянная обструганная табличка с надписью на русском языке, сделанной чем-то вроде химического карандаша. Здесь лежат невинные члены клана Платвички, «Мужчины, женщины, дети и старики» 24 августа 2 года без всякой причины зверски убиенные римскими легионерами по приказу военного трибунала секста Лукреция Карра. Постояли вокруг молча, сняв шапки. Подпоручик тихо заметил, что надпись на табличке сделал человек малограмотный, хотя и, очевидно, русский. Иностранец написал бы по-другому и совсем не на русском языке. Правда, даже Евгений Николаевич промолчал о своих предположениях, каким образом стрелянные гильзы и русский язык надписи могут сочетаться со словами о римских легионерах и убиенных людях из клана Платвички. Жутко было так, что волосы на голове дыбом вставали. Потом мы... отошли чуть в сторону от того страшного места, и на берегу ручейка, впадающего в большую реку, устроили привал, разожгли костерок и вскипятили на огне в котелке воду, в которую подпоручик высыпал щепотку заварки. Ели и пили молча, ибо высказывать предположение было страшно. Один только подпоручик, осмотревшись по сторонам, сказал, что если бы не пустынная местность, то именно тут должен был стоять древний город Бордо. Вон она, излученная реки, именуемая Гаванью Луны, а вон поросший лесом холм, с которого начинался город. Но сейчас тут ничего нет, только где-то неподалеку живут странные люди, которые пишут по-русски с ошибками и стреляют из американских винтовок в римских легионеров. Ибо Да, загородка вроде плетня. Это не стоянка бродячего цирка и не загон для скота, а временный оборонительный лагерь. Примерно такое римские легионы ставили в любом месте враждебных земель, где останавливались на привал. Вопрос только в том, искать этих людей как соотечественников или бежать от них как от огня. Впрочем, если бежать, то долго мы не протянем. Ибо на всю команду у нас есть только два маленьких ножичка, коробка спичек, огни кресалом и револьвер с шестью патронами у господина-подпоручика. В дикой местности с таким набором Робинзона остаток жизни будет недолгим и очень неприятным. Когда подпоручик высказал нам свои соображения, поднялся голдеж, как на митинге у господ революционеров. Но длился он недолго, потому что внезапно недолгая вольная жизнь для нас кончилась. Совершенно неожиданно нашу компанию окружили вооруженные люди весьма угрожающего вида. При этом подошли они так тихо, что никто из нас ничего не подозревал до последнего момента. И только когда прозвучал окрик «Стоять! Руки вверх!», мы обернулись и увидели хозяев этих мест. К нашему удивлению, в основном это были девки. И только двое или трое, очевидно, игравшие роль командиров, оказались молодыми парнями. Что за чудеса! Все эти люди без различия пола были вооружены американскими винтовками и помповыми дробовиками и обмундированы в американскую же форму, хаотично изляпанную черными маскировочными пятнами и полосами. Поверх формы, очевидно, по холодному времени, на них были надеты меховые душегреи без рукавки мехом внутрь, полностью покрытые таким же камуфлирующим узором. На ногах у них были чулки мокасины как у американских индейцев, позволяющие ступать совершенно бесшумно. Лица их также были раскрашены маскировочными полосами, глаза смотрели довольно-таки сурово, а губы были строго сжаты. Никто не улыбался и не радовался встрече. Наткнешься на таких в лесу и не увидишь с двух шагов, а как разглядишь, так сразу и обделаешься от неожиданности. Вот и сейчас все мы послушно вскочили на ноги и задрали вверх руки. Даже подпоручик котов не стал исключением. Несмотря на отсутствие каких-либо знаков различия на их странной форме, Было очевидно, что это регулярное воинское подразделение, а не какая-то банда. Их старший, невысокий рыжеволосый крепыш с неприятным лицом, увидев, что мы прониклись и готовы внимать, негромко, но внушительно сказал со странным акцентом. «Вы идти с нами в Большой дом. Там Сергей Петрович и Андрей Викторович с вами разбираться. Кто указать сопротивление, тому смерть». «Кто пытаться обижать, тому тоже смерть. Кто хотеть зря разговаривать, то вом и больно бить. Это говорить вам я, лейтенант Гук, старший помощник, главный охотник и военный вождь». Я посмотрел на направленные на нас со всех сторон стволы оружия, на суровые лица и плотно сжатые губы, окруживших нашу компанию «Амазонок», и мое сердце пронзило тоскливое предчувствие что все это теперь для меня навсегда не вернуться мне в родной екатеринбург не повидать отца с матерью сестренок и братишек невеста моя екатерина свет матвеевна выйдет замуж не за меня а за кого то другого господин гук осторожно сказал я разрешите задать вопрос неправильные слова резко ответил тот. «Господа, у нас тут нет. У нас есть свои, которые мы зовем товарищ, и чужие, которые или станет свой, или будет убит. Третьего не дано, но ты не бояться. Хороший человек всегда станет у нас свой. Весь другой вопрос ты задашь в большой дом, когда предстать перед наш вождь. А сейчас вы идти быстро-быстро и не разговаривать, потому что мой терпение может неожиданно закончиться». Нас обыскали, забрали ножи и револьверы у подпоручика Котова и только тогда разрешили опустить руки. Потом лейтенант Гук послал вперед гонца, худощавого, светловолосого парня верхом на здоровенном жеребце совершенно тяжеловозных статей, и мы, наконец, тронулись в путь вниз по течению реки. Очевидно, именно где-то там располагался тот самый большой дом, В котором обитает таинственный вождь. По всей видимости, властелин этих удивительных мест. Надо сказать, что конвоировала нас только половина всех вооруженных девок. Человек 20 и один молодой парень с пистолетом на поясе. Он восседал за рулем полугрузового авто, в кузове которого громоздились туши двух лесных оленей и одного дикого кабана. Остальные же, вместе с тем рыжеволосым крепышом, Остались на месте.